Глава двадцать 22. Где ты такие видела? тут же спросила Софья, прикусив нижнюю губу со сосредоточенным личиком, разматывая повязку время от времени морщи носик. Не помню, хмыкнула, попыталась вернуть тот образ дороги, и мчавших по ней дилижансов, но смогла восстановить лишь смутные, расплывчатые тени. Странные они и разные, но ездят быстро. Я потом нарисую. Посмотришь, может, ты где такие встречала? Ладно, кивнула малышка, осторожно снимая последний слой ткани. Повезло, вскользь прошло, проговорила, обследовав края раны. В целом вид хороший, воспаления нет. Откуда ты знаешь? Ну, насмотрелась всякого, да и не один раз приходилось себя штопать. Неопределенно дернула здоровым плечом. "А ты меня научишь драться?" спросила Софи, заглядывая мне в глаза. "Для начала нам необходимо найти жильё, мне устроиться на работу, а после приступим к обучению", проговорила, чуть помедлив, добавила. Но сначала физическая подготовка, а иначе и нож в руках не удержишь. "Я буду очень стараться", пообещала девочка, вернувшись к прерванному занятию. Намочила кусочек ткани в невероятно вонючей жидкости, от которой наши глаза тут же заслезились. Принялась аккуратно протирать кожу вокруг раны, как я учила. Я, конечно, и сама могла это сделать, но уж больно Софье просила помочь. Мне оставалось только наблюдать со стороны и иногда подсказывать. "Теперь, мазь. — не больно?" спросила малышка, осторожно размазывая вокруг раны жирную с запахом хвои мазь. "Нет", вполголоса протянула, затаив дыхание, смотрела на пальчики Софьи от которых шло едва заметное свечение а кожу там где они касались чуть покалывало облегчая боль Еще здесь осталось улыбнулась кроха в очередной раз обдав меня теплыми иголочками Софи ты что-нибудь чувствуешь осторожно чтобы не напугать спросила внимательно следя за ребенком тепло руки, а еще щекотно немного. И все? голова не кружится, не тошнит? Нет. А ты видишь зеленое свечение у раны возле твоих пальцев? Не успокаивалась я, показала рукой в нужное место. Нет, снова покачала головой Софи, пытливо всматриваясь в меня. Второй ладошкой коснулась моего лба. И опять это лёгкое покалывание. "Я в порядке", улыбнулась обеспокоенной девчушке. "От твоих пальчиков идёт покалывание, а ещё тепло и бледно-зелёное свечение. И посмотри на рану. Края уже не такие красные, и она немного подсохла". "Ой!" испуганно пискнула малышка, отдёрнув руки потрясённо посмотрела на них протараторила Горин рассказывала перед сном легенды о магах и людях, которые были могучими воинами и превращались в огромных зверей. Но это же всё неправда. Наверное, задумчиво пробормотала, судорожно перебирая новые воспоминания. В мире Харрис магия была маги земли, огня и воздуха, все они обучались в академии, а по окончании служили королю и прочим, кто мог позволить себе оплатить их услуги. А вот лекари и водники были редки, их услуги стоили баснословных денег. Их тщательно разыскивали по всем деревням, городам, и если маги отказывались служить, запирали под замок навесив браслеты не позволяющие им покинуть своего хозяина видела я одного такого сильный парень умелый воин но в глазах безграничная тоска такой участи софье я не хочу Софи, оповедай мне легенды те что Горин тебе рассказывала улыбнулась девочке, заметив промелькнувший испуг на ее личике. Но сначала помоги управиться с повязкой и приберем здесь все. — Хорошо, кивнула девочка, нерешительно коснувшись моего плеча. Софи, ты чего? Все хорошо. Ты себя прекрасно чувствуешь, ведь так? А значит, все замечательно, и мы совсем справимся. произнесла одной рукой обняв ребёнка. "Давай это будет наша тайна, пока мы не разберёмся, что к чему". "Ещё одна", деловито уточнила малышка, чуть расслабляя скованные плечики. "Да, пусть в нашей шкатулке будет ещё одна тайна двух подружек", прошептала, склонившись к уху малышки. "И вообще, Может, эта мазь с корнем бакопа так повлияла и на тебя, и на меня. Ну да, Дик сказал же, что редкое растение и растет только в горах Дармара. С облегчением выдохнула Софья, принялась шустро наматывать новую повязку. Вот именно, да и магии в мире Скайдер нет, улыбнулась девочке как можно беззаботней. Готова, оповестила Софье довольным видом, оглядев повязку на моем плече. В полголоса, будто размышляя, пробормотала: "Есть хочется и мне". Хмыкнула вдруг, ощутив зверский голод. Залезла в корзинку: «Мясо, лепешка. Так, а это что? Огурец будешь? «Все буду кивнула Софье, быстро убирая лечебную мазь и прочее в сумочку. Обедали так, будто неделю и кусочка не съели, время от времени хихикая, поглядывая друг на друга. А после того, как плотно пообедали, нас вдруг потянуло спать. Сопротивляться не стали. Подмерное мирное укачивание делижавса, удобно устроившись на сиденье, Мы, стоило нам только прикрыть глаза, отключились. Проснулись, когда на улице было уже темно, а почтовый дилижанс не двигался. С трудом приоткрыв второй глаз, приподнялась на локте, взглянула на рядом сопевшую Софи, поправила спущеншую с девочки куртку, некоторое время бессмысленно пялилась в окно. Осознание что я прожила не одну жизнь, пугало и было очень жутко знать о себе прошлой. Целая жизнь, счастливая и не очень, полная приключений, радости и опасности. Это как раздвоение личности, будто бы сейчас во мне находилось две меня. Одна сильная, жестокая наемница из мира Харрис, вторая еще не созревшая, барахтающаяся в море случайностей, пытающаяся сохранить себя здесь в мире Скайдер, казалось, начни больше копаться в воспоминаниях и Воры, и Айрис попросту исчезнет. Но как бы я ни гнала эти воспоминания прочь, мне все же придется принять это, принять и постараться свыкнуться с новой мной. Мне уже не быть прежней Айрис, узнав свою предыдущую жизнь. Надо просто сделать так, чтобы опыт и воры стал частью меня, а не заменил меня новую. Ты проснулась? прошептал Дик, заглянув в окно, прервав мои тягостные раздумья. А мы до полней добрались. Я комнату вам снял, последняя осталась. А ты как? "Держись и посплю", равнодушно пожал плечами парень. «Тебе необходимо хорошо отдохнуть, ехать еще долго", возразила с добродушной улыбкой, покачав головой. "Уверена, мы все в комнате вместимся". "Ну да", чуть запнулся Дик, смущенно опустив взгляд, тихо добавил. "Там кровать большая". "Отлично". Тогда бери эти мешки, там наши вещи, и умывальные принадлежности, и корзину. А я пока Софью разбужу. Хорошо, кивнул Дик, распахивая дверцу, принялся вытаскивать наш небогатый скарб. Я же, растолкав ребенка, в буквальном смысле, управляя сонной Софьей, вела ее к трактиру, неотступно следуя за Диком. Наверх поднимайтесь, все уже готово, сообщила женщина, видимо, хозяйка трактира, тут же ринувшись вперёд. Вода горячая в кувшине, в ведре холодная. Полотенце постельное чистое. Утром на завтрак спускайтесь, блины испеку, пусть ребенок порадуется. Спасибо, поблагодарила радушную женщину, наконец уняв сердцебиение. После неприятных воспоминаний в трактире у тетки Берты сюда было жутковато заходить. Наверное, поэтому я то и дело неосознанно касалась ножен, в которых лежал кинжал, успевший спасти мне жизнь. "Худенькая ты какая!" всплеснула руками женщина, замерев у выхода. "Завтра каш сварю, сытная". Мой покойный муж сильно уважал такую после работы во дворе. — Спасибо вновь поблагодарила, укладывая Софи в кровать. Хорошего вам отдыха. И вам. Ох, чего это я стою? Женщина суетливо махнула полотенцем, зажатым в руке, и быстро ретировалась. Я лягу к Софи, здесь положим одеяло, а ты за ним проговорила, скручивая валиком покрывала. — Хорошо, пойду дверь запру. Или мне выйти, чтобы ты могла умыться? Было бы неплохо, но мне лень, с тихим смешком ответила, забираясь на постель. Завтра утром умоюсь перед завтраком. Тогда приятных снов, пожелал Дик, дернув пару раз дверь, подтащил к ней табурет еще и поставил на него железный кувшин. "Приятных", прошептала на краю сознания, отметив, что Дик вполне себе ничего.